Заключение. Очутившись под прикрытием стен Дюнкерка, мы стали держать военный совет, решая, как быть дальше. Ведь мы силой оружия отняли дочь у отца, и всякий судья немедленно вернет ее ему, а меня и Алана скорее всего засадит в тюрьму. И хотя у нас было письмо капитана Пелисера которое могло служить свидетельством в нашу пользу, ни Катриона, ни я не хотели предать его гласность. Так что всего разумнее было отвезти Катриону в Париж и верить попечению вождя ее клана Макгрегора из Бохалди, который охотно поможет своей родственнице и в то же время не пожелает опозорить Джемса. Мы ехали медленно, потому что Катриона бегать умела куда лучше, чем ездить верхом, и после сорок пятого года ни разу не садилась в седло. Но ранним утром в субботу мы, наконец, добрались до Парижа и с помощью Алана нашли там Бохалди. Он жил на широкую ногу в прекрасном доме, получая пособие из шотландского фонда и из частных средств. Катриона он встретил как родную и вообще был очень любезен и скромен но не особенно откровенен. Мы спросили, не знает ли он, что сталось с Джемсом Мором. «Бедняга Джемс», — сказал он, с улыбкой качая головой. И у меня мелькнула мысль, что ему известно больше, чем он хочет показать. Мы дали ему прочитать письмо Пеллисера, и физиономия его вытянулась. «Бедняга Джемс», — повторил он. Конечно, есть люди и похуже Джемса Мора, но это просто ужасно. Ай-яй-яй, должно быть, он совсем потерял голову. Это пренеприятное письмо. Но при всем том, джентльмены, я не вижу, для чего нам предавать его огласки. Плохата птица, которая гадит в своем гнезде, а мы все дети Шотландских гор. С этим согласились все, кроме, пожалуй, Алана. Тут же было единодушно решено, что мы с Катрионой поженимся. И Бохалди сам взялся устроить наш брак, словно не было на свете никакого Джемса Мора. Он обвенчал нас с Катрионой, сопровождая обряд любезностями на изысканном французском языке. Только после этого, когда все выпили за наше здоровье, Бохалди сказал нам, что Джемс в городе. Он приехал сюда за несколько дней до нас и слег от тяжелой, по-видимому, смертельной болезни. По лицу своей жены я понял, куда влечет ее сердце. «Ну что ж, пойдем, проведаем его», — сказал я. «Если ты не против», — сказала Катриона. То было самое начало нашего супружества. Джеймс жил в том же квартале, что и вождь его клана, в большом доме на углу. Нас провели в мансарду, где он, лежа в постели, играл на шотландских волынках. Видимо, он взял целый набор этих волынок у Бохолди и развлекался ими во время болезни. Хотя он был не так искусен, как его брат Роб, но играл по-своему неплохо. И странно было видеть на лестнице толпу французов, среди которых кое-кто смеялся. Джемс лежал на соломенном тюфике, опираясь спиной о подушке. Едва взглянув на него, я понял, что дни его сочтены. И, надо сказать, умирал он в весьма неподходящем месте. Но даже теперь я не могу без досады вспоминать о его смерти. Несомненно, Бохалди его подготовил. Он знал, что мы поженились, поздравил и благословил нас точно патриарх. «Я жил и умру непонятом, сказал он, — «но вас обоих я прощаю от всей души». И он продолжал в том же духе, совсем как прежде, а потом любезно сыграл нам несколько песенок на волынке, и прежде чем мы ушли, взял у меня взаймы немного денег. В его поведении я не заметил ни малейшего признака стыда. Но прощать он не уставал. Похоже, что это ему никогда не надоедало. По-моему, он прощал меня при каждой встрече. И через четыре дня, когда он скончался в Ариоле смиренной святости, я от досады готов был рвать на себе волосы. Я позаботился о том, чтобы его похоронили, но совершенно не представлял себе, что написать на его могиле. И в конце концов решил поставить только дату. Я счел за лучшее не возвращаться в Лейден, где мы выдавали себя за брата и сестру, и теперь выглядели бы весьма странно в новой роли. Больше всего нам подходила Шотландия. И после того, как я получил... Все свое имущество мы тотчас отплыли туда. Ну вот, мисс Барбара Белфур, даме первое место, и мистер Аллен Белфур, наследник Шосса, моя повесть окончена. Если вы вспомните хорошенько, то окажется, что многие из тех, о ком я рассказывал, вам знакомы и вы даже разговаривали с ними. Элисон Хэсти из Лайм-Килнса качала вашу колыбель, когда вы были еще слишком малы и не понимали этого, а когда вы немного подросли, гуляла с вами в парке. А та прекрасная и достойная леди, в честь которой названа Барбара, никто иная, как сама мисс Грант, частенько смеявшиеся над Дэвидом Белфуром в доме генерального прокурора. «А помните ли вы невысокого, худощавого, подвижного человека в парике и длинном плаще, который приехал в ШОС поздней ночью в темноте, и вас разбудили, привели в столовую и представили ему, а он назвался мистером Джеймисоном?» Или Алан забыл, как он по просьбе мистера Джеймисона совершил отнюдь неверноподданнический поступок, за который по букве закона его могли бы повесить? Ведь он не более и не менее как выпил за здоровье короля, который сейчас за морем. Странные дела творились в доме доброго Вига. Но мистеру Джеймисону я готов все простить. Пускай он хоть подождет мои амбары. Во Франции он известен как Шевалье Стюарт. А за вами, Дэви и Катриона. Я в ближайшие дни намерен хорошенько присматривать. И мы увидим, посмеете ли вы смеяться над своими папой и мамой. Правда, порой мы были не слишком разумны, и понапрасну причинили себе много горя. Но когда вы подрастете, то сами убедитесь, что даже хитроумная мисс Барбара и доблестный мистер Аллен будут немногим разумнее своих родителей, потому что жизнь человеческая — забавная штука. Говорят, будто ангелы плачут. А мне кажется, что чаще всего они, глядя на нас, Держится за бока. Но, как бы там ни было, я с самого начала твердо решился рассказать в этой длинной повести истинную правду. Конец книги. Июль 1988 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина Читал Евгений Терновский.